Только Дон Манрике являлся с вопросами, необходимыми для ведения государственных дел. Наступил священный для евреев день, день очищения, Йом-Кипур. И Ягуда, удивительный многоликий Ягуда, словно переродился в этот день. Он отбросил всякое мелочное тщеславие, признался себе, что его высокое назначение было лишь личиною властолюбия, и воистину стал сокрушенным, жалким, грешным человеком перед лицом Божиим. Чем высокомернее был он раньше, тем приниженнее стал теперь. Он бил себя в грудь и с жгучим стыдом взывал к Богу. Я согрешил головой своей, надменно и дерзко поднимаю ее. Я согрешил глазами своими, глядевшими нагло и заносчиво. Я согрешил сердцем своим при исполненном гордыне. Я признаю и сознаю и каюсь. Помилуй меня, Господи, дай мне искупить мой грех. Теперь он не только разумом, но всем существом своим готов был принять любую кару. Когда два дня спустя король призвал его к себе, он ни на что не надеялся и ничего не страшился. Добро ли, злоли Будь благословенна!» Так мысленно твердил он по дороге в замок и так думал на самом деле. Альфонсо держался надменно и смущенно. Он долго распространялся о малозначащих делах, как-то о препонах, чинимых баронами де Оренес, и о том, что он не намерен терпеть это далее, пускай и Ягуда... Вдвое против прежнего сократит им срок, и если они не соизволят уплатить, он, Альфонсо, силой займет спорное селение. «Я в точности исполню приказ Твоего Величества», — с поклоном ответила Ягуда. Альфонсо лег на свою походную кровать, скрестил руки над головой и спросил, «А как обстоит дело с моими военными планами?» Ты все еще не нагреб достаточно денег? — Договорись с Арагоном, государь. — А тогда можешь выступать, — деловым тоном ответила Ягуда. Заладил одно и то же, — проворчал Альфонсо, и, привстав, без всякого перехода, спросил. — А что слышно о евреях, которых ты хочешь навязать мне? — Старайся говорить по-честному не как их брат, а как мой советник. Будут у моих подданных основания упрекать меня. Что, мол, делает этот король, в самый разгар священной войны впускает в страну тысячи нищих евреев?» Скорбная самоотверженная покорности Ягуды мигом сменилась буйным ликованием. «Никто не скажет ничего подобного, государь!» ответил он, снова став прежним Ягудой, почтительном, уверенном в себе и в своем превосходстве. Я бы не осмелился просить тебя, чтобы ты допустил к себе в страну нищих, наоборот. Я думал, все подданише, предложить тебе, чтобы через границу пускали только тех беженцев, у которых окажется в наличности, скажем, не менее четырех золотых мороведей. Новые поселенцы будут не жалкими бедняками, а людьми положительными, сведущими в торговле и ремеслах и обогатят казну немалыми налогами. Альфонсо только того и ждал, чтобы его уговорили, а потому спросил, «Как, по-твоему, можно это втолковать моим грандам и моему народу?» «Не знаю, как грандам, а народу, безусловно, можно. Твои кастильцы...» На деле почувствуют приток средств. Им привольнее станет жить, — ответила Ягуда. Король рассмеялся. — Ты по своему обыкновению преувеличиваешь. — Ну, да я к этому привык, — заметил он, и будто вскользь бросил. — Так вели изготовить указ. Ягуда низко поклонился, коснувшись рукой земли. Он не успел еще выпрямиться, — как король добавил. Бумаги пришли мне в Голиану. Я сегодня вернусь туда. Да скажи, пожалуйста, своей дочери, мне будет приятно, если она пожелает присутствовать при подписании указа.